Нафиг обозвала жидярой. Была бы умнее, назвала бы хоть кретином, хоть болваном, хоть кем. И ничего бы такого не было. А теперь лека вся бледнющая, еле ноги таскает. Когда она вдруг на пол свалилась, мне показалось, что она умерла. И так жутко стало. Как будто я бежала, бежала, и вдруг обрыв. Один раз в детстве так было. На даче у Геры. Мы пошли гулять.